Глава восьмая. Вдова. Пройдя мимо края гати, майор Строуд и Джимми повернули с берега на тропинку, тянущуюся вдоль изгороди, которая окружала территорию манера. Они пересекли маленький канал, снабжавший энергией лесопилку, где доктор покинул их, свернув в ближайший коттедж, именно в валебуковый лес, от которого остались только пни и кустарник. И выбрались в миниатюрный парк, окружающий дом. Обращённый фасадом к долине, манер находился высоко над рекой, поэтому пришлось подниматься на холм. Главный констебль шёл молча, тяжело дыша носом. Уже мне создалось впечатление, что его утомил быстрый шаг, и он держал хор от закрытым, чтобы скрыть этот факт. Через несколько минут они подошли к воротам, отделявшим парк от сада. И свернули параллельно боковой стене дома, чтобы попасть на подъездную аллею. Дорожка вела через цветущий кустарник, а затем огибала широкую лужайку, в центре которой стоял огромный медный бук. Под буком находилась скамейка, и на ней абсолютно неподвижно сидела Мариан Пейкер, положив руки на колени и устремив перед собой отсутующий взгляд. А теперь видно, услышав звук шагов по гравию, Она повернула голову, но не встала. Строд и Джими направились к ней по траве. Джими заметил, что её глаза обращены не на него, а на его спутников. Они остановились перед Мэриен. Майор отсалютовал, и Джими испугался, что он скажет нечто бестактное, но его тревога оказалась напрасной. "Домаю, леди Пейкер, вы меня знаете", заговорил главный констебль Нешер это мягким голосом. "Эй, майор Строуд", она кивнула, попрятя ему глядя на него. "К сожалению, у нас весьма печальные новости", продолжал он. "А моёму мужу?" вопрос был задан без видимых усилий, а лицо не обнаруживало никаких эмоций. Казалось, он будто заговорил от статуи. "Да", ответил Строуд. "Вы пришли сообщить мне, что он мёртв?" "Да" Последовала пауза. Он мёртв в леди Пейкер, и более этого мой долг сказать вам, что все улики указывают на убийство. Убийство. Она сразу же вскочила. Это правда, Джимми? Подобное обращение через голову главного констебля повергло Джимми в растерянность. "Боюсь, что да", смущённо пробормотал он. "Убийство", повторила Мэриэн. Несколько секунд она стояла неподвижно, потом провела рукой по глазам и спокойно сказала: "Домовой, нам лучше войти в дом". Повернувшись, она направилась к зданию и вошла через открытое французское окно. После залитого солнцем сада продолживательная гостиная казалась тёмной и прохладной. Марен села в угол дивана спиной к окну, а двое мужчин заняли стулья напротив. И так маёру строут "Боюсь, это я вилась для вашокам", сказал главный констебль. "Помогу я принести вам стакан воды или чего-нибудь ещё?" Она покачала головой. "Конечно, будет расследование", продолжал майор, "во время которого нам придётся задавать вопросы. Я не хочу беспокоить вас сейчас, но думаю, вы должны быть к этому готовы. Спрашивайте, что хотите", отозвалась Мэриан. — Я к вашим услугам, не дожидаясь официального расследования. — Очень любезно с вашей стороны, — кивнул Строуд. — Если вы сможете это выдержать, то окажете нам большую помощь. — Прежде всего... — Прежде всего, — прервала она, — вы должны рассказать мне, что произошло. Вы говорите, мой муж был убит, как и где. — Его убили выстрелом в голову на берегу реки. По крайней мере, там его обнаружили неподалёку от как называется это место Рендел, чуть выше излученной реки, объяснил Джимми. На полпути между ней и концом Гатти, где, я знаю, это место, снова прервала Мэриэн. У вас есть предположение, что он там делал? спросил Строуд. Мой муж часто туда ходил, обычно посмотреть, как работает лесопилка. А что вы можете сказать о его поведении сегодня утром? Hyundai, вспомнить. После завтрака он и мистер Костон вышли побеседовать. Кто такой мистер Костон? Насколько я понимаю, деловой знакомый моего мужа. Раньше я его никогда не встречала. Он гостил у вас? Да, приехал вчера поздно вечером и уехал сегодня после ленча. О причине приезда я ничего не знаю. Значит, они все утро говорили о делах? Нет, около одиннадцати они вернулись в эту комнату, и муж попросил меня позаботиться о мистере Костоне, так как он должен ненадолго уйти. Мы ждали его до ленча, но так как он не вернулся, мы сели за стол без него. Помню, мистер Костон остался недоволен, потому что был вынужден уехать, не повидавшись с питером снова. "А вы не удивелись, что ваш муж не вернулся?" спросил майор. Мэриан печально улыбнулась. "Мне это показалось невежливым с его стороны", признала она. "Но мой муж вообще не был склонен считаться с удобствами других людей. Я решила, что он уже обсудил все деловые вопросы и не хотел, чтобы мистер Костон продолжал его беспокоить". Это было вполне в его духе. Поэтому, когда муж не пришёл, я подумала, что он взял лель с собой. Он часто так делал. Только после ухода мистера Костона, когда муж не вернулся к чаю, я начала тревожиться, расспросила прислугу и выяснила, что он ничего с собой не взял. Это меня удивило. И как вы поступили? Пошла к реке той дорогой, какой, как мне казалось, воспользовался он. Ну. Когда я пришла к реке, то видела разговаривающих друг с другом мистера Рендала и доктора Вэтимера. Из-за шума лесопилки я не могла разобрать ни одного слова, но в паузе услышала, как доктор сказал: "Сэр Питер мёртв". Тогда я повернулась и пошла прямо домой. Господи, воскликнул главный констебль Всё это несомненно кажется странным, майор Строуд спокойно продолжал Мариен. Но дело в том, что я трусиха и в тот момент почувствовала, что должна побыть одна и всё обдумать. Вы можете это понять? Э, думаю, что да, ответил майор, хотя было очевидно, что он лжёт. С тех пор я сидела на лужайке, ожидая, что кто-нибудь сообщит мне новости. хотя, разумеется, добавила она. Я не ожидала увидеть вас. "Да, конечно," распел главный констебль. Если её история и показалась ему странной, то в то же время она полностью ошеломила. Он боялся взглянуть на Мэриен, но был уверен, что каждое слово её рассказа, такого правдоподобного и так ловко вводящего в заблуждение с помощью пропуска определённых фактов, обращено именно к нему. Джимми с ужасом сознавал, что вскоре ему придется давать показания и сделать выбор между увиливанием и уличением Мэриан во лжи. Почему она боялась сказать то, что было хорошо известно им обоим? Почему она фактически просила его поддержать ее версию? Он уставился на ковер, чувствуя, что его лицо то краснеет, то бледнеет, и страшать, что Стровт это заметит. Но главный констебль оказался слишком поглощён своими вопросами, чтобы уделять внимание компаньону. "У вас была какая-нибудь причина предветить смерть вашего мужа?" осведомился он. "Его здоровье оставалось желать лучшего", ответила Мариен, и он не следил за собой. У него уже был солнечный удар. Он доктор думал, что с ним и сейчас произошло то же самое. Пока не взглянул на Нева, заметил Строуд: "Полагаю, у вас не было оснований опасаться, что кто-то хочет причинить ему вред". У многих людей имелись разногласия с моим мужем, спокойно отозвалась она. Но не думаю, что кто-то из них когда-либо угрожал его жизни. Строуд посмотрел на потолок. "Но «Ну, наша задача выяснить, у кого был мотив для для этого ужасного преступления. Когда мы это узнаем, то не будем медлить с обвинением, обещаю вам. Он встал и добавил: "Больше я не стану беспокоить вас вопросами, леди Пекер. Завтра суперинтендант придёт сюда официально взять у вас показания. Нонславный парень, так что вам не за чем волноваться. У меня перед уходом есть только одна просьба: «Не покажете ли вы нам, где ваш муж хранил личные бумаги?» Мэриан проводила его в кабинет сэра Питера, увешанный цветными эстампами с изображениями сцен охоты, которой хозяин дома никогда не занимался, и рогами оленей, ни одного из которых он не убил. Джимми хорошо знал эту комнату и ненавидел ее, так как она казалась ему квинтэссенцией ненавистного ему человека. Поэтому он был рад возможности остаться в гостиной. Внимание главного констебля сосредоточилось на большом письменном столе с убирающейся крышкой, отделения которого оказались наполнены аккуратно рассортированными документами. "Это его деловые бумаги", объяснила Мэрен. "Насколько я знаю, личные он хранил в этих двух ящиках". Она указала на них. Оба были заперты. А ключи где? спросил Строуд. Думаю, у него в кармане. Он почти никогда с ними не расставался. В таком случае суперинтендант завтра их принесёт, а осмотрит ящики и заберёт всё, что ему покажется существенным. Для вас это не слишком приятно, но в подобных делах, пожалуйста, не извиняйтесь, майор Строуд. У меня нет никаких возражений. Отлично. А вы не будете возражать, если я запру дверь этой комнаты и возьму с собой ключ? А, разумеется, нет. Горничные, стирая пыль, могут сами того не зная уничтожить важную улику, объяснил майор. Ну, пожалуй, это всё. Хотя я забыл спросить, у вашего мужа был револьвер или что-нибудь в таком роде? У него был маленький пистолет. Где он его хранил? В этом столе пистолет всегда лежал в том ящике. Конечно, он заперт. Строуд потянул за ручку указанный ящик. Он был открыт и пуст. Не понимаю, спокойно сказала Мэриан. Пистолет может находиться где-то ещё. Не знаю, конечно, я бы ещё весь дом. А если оружие не дома, значит, ваш муж уходя сегодня взял его с собой. Вам известна причина, по которой он мог так поступить? Нет. Он не получал писем с угрозами. Эмилия немного подумала. Этим утром муж получил письмо, которое, кажется, его расстроило, сказала она наконец. Помню, он разорвал его и бросил в огонь. Полагаю, он не сообщил, что в нём было. Нет, я не обратила на это особого внимания. Он часто обращался так с письмами, которые ему не нравились. И, конечно, вы не заметили, от кого оно. Нет, по-моему, на конверте был почерк необразованного человека. А теперь прошу прощения, майор Строуд, но у меня был тяжёлый день. Разумеется, дорогая леди, кивнул майор. Не буду вас больше беспокоить. А вы и так держались молодцом. Право, я бы не поверил, что такое возможно. Наверное, моя машина уже у дверей. А может быть, вы проводите молодого рандела? Он направился в холл. Дворецкий, высокий мрачный субъект, беседовал у открытой двери с полицейским шофёром. При виде главного констебля он выпрямился. Полагаю, вы слышали, приятель, обратился к нему Строут. Что ваш хозяин мёртв? Да, сэр. «Как по-вашему, какие у него были отношения с женой?» Дворецкий устремил взгляд поверх головы майора. «Ее милость не обсуждала со мной эту тему, сэр», — ответил он. В этот момент на лестнице появился Джимми, и оба сели в машину. «Удивительная женщина», — заметил Строуд, когда они отъехали от дома. «Дома». А вам мне кажется, что она восприняла такую драму с необычайным спокойствием. Да. Учитывая, что вы её друг, я полагал, что лучше предоставить ей шанс поговорить с вами наедине. Благодарю вас. Она вам что-нибудь сказала? Нет, только попрощалась и поблагодарила за то, что я пришёл с вами. Жюми говорил правду. И это ещё сильнее его озадачило. Мэриан произнесла следующие слова «До свидания, Джимми. Спасибо, что пришел и выслушал то, что я должна была сказать». Но он не мог объяснить главному констеблю, что означали для него эти слова, и описать настойчивый взгляд, который их сопровождал. Она так сильно сжала его руку, что кисть все еще ощущала давление. Джимми чувствовал, что он связан с Мэриан каким-то договором против всего мира. Хватит ли ему сил соблюдать этот договор? Голос Строуда нарушил его мысли. Кстати, насколько верна эта история о вашем разговоре с доктором? Абсолютно верна, ответил Джимми и подумал: теперь я её соучастник.